с правильным применением марксистской программы и ленинской стратегии и тактики революции на практике. Таким образом, каждый из нас, вновь вступивших в партию, воспринял партийную дисциплину не как внешнюю механическую, административную силу, а как глубоко сознательную, внутренне идейную дисциплину. Это означает добровольное подчинение своей индивидуальной свободы тем более индивидуалистических выкрутасов единой коллективной партийной свободе. Памятой, что свобода есть осознанная необходимость, Энгельс. И что понимание этой необходимости есть решающее условие подлинной свободы всего коллектива и каждого в отдельности. Рабочие Подольского района были одним из революционных отрядов Киевского правительства. И хотя там подвязались и временными имели известное влияние меньшевики и бунтерцы, социал-революционеры и ликвидаторы, но большевики в успешной борьбе с ними завоевали ведущее место среди рабочих Подола и Киева, побеждая своих противников. Без преувеличения, без пристрастия, старого подольчанина Киевлянина, я могу сказать, что Подольская подпольная организация нашей партии в годы нового подъёма была одной из самых сильных в Киевской организации. Вот в вот этой славной Подольской партийной организации я и начал свою партийную жизнь как рядовой член партии, потом как член районного комитета партии, член Киевского комитета партии. Моя работа началась и развивалась как составная часть всей работы партийной организации. Учитывая мой культурный уровень, как рабочего, моё участие в борьбе рабочих с хозяевами, в работе профсоюзов, а также мой опыт организации самообразования в рабочем молодёжном кружке, в сочетании с моими араперскими данными как агитатора, пропагандиста среди рабочих, Районный комитет поручил мне организовать вместе с другими партийцами партийную группу или фракцию в профсоюзе кожевенников. Активизируя работу союза в целом, добиваясь его легализации. Одновременно райком поручил мне поддерживать связи с другими профсоюзами, включив меня в организованную при райкоме комиссию по профсоюзным делам. Включил меня в группу товарищей, проверявших постановку партийной учебы в кружках в связи с предстоящей их реорганизацией, и нагружал меня агитационными и пропагандистскими поступлениями среди рабочих, особенно молодых рабочих. Не преувеличивая свои молодые силы рядового члена партии, скромно оценивая свои возможности, я все же не мог не принадлежал к робкому и вялому десятку и со всей юной энергией и смелости взялся за порученную мне райкомом работу. Было организовано и проведено изучение ряда статей товарища Ленина о Третьей Государственной Думе, об избирательной кампании и избирательной платформе, а также статьи «Столыпин и революция», Эта статья товарища Ленина имела вообще очень большое и важное политическое значение, особенно для нас, киевлян, в связи с убийством Сталыпина в 1911 году именно в Киеве. Для Киевской партийной организации это событие стало важным политическим событием и проверкой её сил, так как убийством Сталыпина в Киеве воспользовались черносотенные организации и тёмные силы для травли революционеров, студентов и евреев. Двуглавый орёл, орган черносотенцев, прямо призывал к погромам. Партийная организация должна была, во-первых, подготовиться к отпору черносотенцам в случае, если бы это произошло, успокоить панику, проявившуюся у трудящихся евреев. И во-вторых, развернуть большую пропагандистскую работу среди рабочих и трудящихся всех наций. Что касается первой задачи,